Сдерживать движение рук. Сдерживать движение рук, эту реакцию называют замиранием рук. Она заставляет более серьезные причины. Особенно ярко такая реакция наблюдается у детей. Например, мой опыт изучения признаков жестокого обращения с детьми показывает, что дети стараются сдерживать движение рук в присутствии жестоких родителей или хищников. С точки зрения выживания такое поведение полностью оправдано, поскольку все животные, особенно хищники, в первую очередь реагируют на движение. Поэтому несчастный ребенок инстинктивно усваивает, что чем больше он двигается, тем выше вероятность оказаться замеченным и стать потенциальным объектом агрессии. Саморегулируемая лимбическая система ребенка принимает меры к тому, чтобы его руки не привлекали внимания. Реакция замирания рук у детей должна предупреждать внимательных родителей, учителей, соседей, родственников или друзей о том, что ребенок, возможно, стал жертвой жестокости. А сейчас позвольте сделать одно очень важное замечание. Если вы родитель, учитель, воспитатель в детском лагере или школьный полицейский, то каждый раз, когда вы замечаете, что ребенок резко изменяет манеру движения рук или прижимает руки к телу в присутствии родителей или других взрослых, то этот факт должен насторожить вас и послужить достаточным основанием для дальнейших наблюдений. Погрещение движения рук – это часть лимбической реакции замирания. Долг каждого. Считая, что для здоровья нет ничего лучше спорта, я регулярно плаваю в местном бассейне. Несколько лет назад мое внимание привлекла маленькая девочка – которая рискованно и непринужденно вела себя с другими детьми, но почти прекращала двигать руками, как только рядом оказывалась ее мать. Такую реакцию я наблюдал несколько раз в разные дни. Кроме того, я заметил, что в разговоре с маленькой девочкой ее мать часто использовала резкие, язвительные и унизительные выражения. С точки зрения физического взаимодействия ее общение с ребенком выглядело скорее грубым, чем нежным, что вызывало тревогу, но не до такой степени, чтобы заподозрить преступление. В последний день, когда я видел эту девочку, то заметил несколько синяков чуть выше локтей на вентральной стороне ее рук части, которая обращена к туловищу, когда рука свободно свисает вдоль тела. Больше я не мог держать свои подозрения при себе. Я сообщил работникам бассейна о возможном жестоком обращении с ребенком и попросил их внимательно понаблюдать за этой девочкой. Одна из инструкторов сказала мне, что девочка входила в группу с нарушением развития и что синяки могли быть результатом плохой координации движения. Я почувствовал, что инструктор не воспримет мои опасения всерьез и отправился к директору оздоровительного центра, чтобы выразить свою тревогу. Я объяснил, что следы защитных ран от падения не появляются на вентральной стороне рук выше локтя а только на локтях или на дорсальной, внешней стороне рук. Кроме того, я точно знал, что этот ребенок совсем не случайно становился похожим на робота всякий раз, когда к нему приближалась мать. Впоследствии я с облегчением узнал, что другие посетители бассейна сообщили администрации о таких же своих подозрениях, в результате чего дело было передано на рассмотрение судебных властей. Для маленькой жертвы жестокого обращения такое адаптивное поведение может стать единственной надеждой на выживание. Возможно, мне просто трудно вытравить из себя агента ФБР, но когда я вижу детей на игровой площадке, то обязательно внимательно смотрю на их руки, отмечая все синяки и ссадины. К сожалению, в нашем мире дети слишком часто становятся жертвами жестокости, а в процессе профессиональной подготовки меня научили искать признаки плохого и жестокого обращения на телах детей и других людей. Однако не только благодаря работе в правоохранительной системе, но и по личному опыту отца семейства я хорошо знаю, как выглядят синяки от падений и столкновений, и на каких частях тела они появляются. Синяки, полученные в результате жестокого обращения, отличаются от бытовых. Наметанный глаз сразу отмечает их характерное расположение и другие особенности. Как уже упоминалось, люди используют руки для самозащиты, и это предсказуемая лимбическая реакция. Благодаря тому, что для детей основным средством защиты служат руки, взрослые могут использовать предметы, защищающая тело рука часто становится первой частью тела ребенка, за которую хватается жестокий родитель. Если он держит ребенка за руку и начинает его трясти, то от сильного сдавливания остаются темные следы. Их размеры и формы будут соответствовать ладони взрослого человека или его пальцам. Эмблема магазинных воров. одна из первых моих столкновений с сдержанным движением рук произошла более 35 лет назад в книжном магазине, куда меня направили ловить воров. Наблюдая за торговым залом из кабинки, которая находилась под потолком, я очень быстро понял, что заметить нарушительные закона очень легко. После того, как я изучил характерные особенности языка тела магазинных воров, Мне уже не составляло труда выявить их сразу, как только они появлялись в дверях. Во-первых, эти люди часто оглядываются по сторонам. Во-вторых, они делают намного меньше движением руками, чем обычные покупатели. Казалось, что во время своего передвижения по магазину они пытаются занять как можно меньше пространства. На самом деле, недостаточная активность рук делала их более заметными, что помогало мне следить за тем, как они пытались осуществить свои преступные замыслы. В то время как врачи и работники правопорядка постоянно видят такие следы на телах юных жертв или пациентов, Многие из нас попросту не представляют, насколько часто они встречаются и как много значат. Если мы все приучим себя внимательно наблюдать за детьми и отмечать явные признаки плохого обращения с ними, то совместными усилиями сможем защитить многих невинных детей. Поднимая эту тему, я не хочу, чтобы меня посчитали параноиком и обвинили в попытке вызвать у вас маникальную подозрительность. Я просто хочу, чтобы вы осознали масштабность и остроту проблемы. Чем больше заботливые взрослые будут знать о том, как выглядят защитные ранения и следы от побоев, чем больше внимания мы станем обращать на такие отметины, тем безопаснее будут чувствовать себя наши дети. Мы хотим, чтобы они были счастливы и радостно размахивали руками, а не прижимали их к телу, дрожа от страха. Поведенческую реакцию, сковывающую движение рук, можно наблюдать не только у детей. Взрослые тоже могут вести себя подобным образом, по самым разным причинам. Один мой друг, который служил на таможне в Юме, штат Резона, рассказал мне о подмеченной им характерной особенности поведения женщин, приезжающих в страну, которая выражается в том, как они несут сумочки. Женщины, испытывающие беспокойство за вещи, которые находятся в их сумочке, либо очень ценные, либо незаконные. Как правило, прижимают их к себе, особенно когда подходят к стойке таможенного досмотра. Мы стремимся защитить руками не только то, что высоко ценим, но также то, что не хотим показывать.